Глава 31. Разговор с княгиней получился короткий. Мария Борисовна обрадовалась Дуне, ласково расспросила о поездке, взяла письмецо для княжича, а после одарила ее серебряным набором для шитья. Сама княгиня выглядела оживленной и помолодевшей. «Ах, Дуняшка, ты мне на удачу послана!» Обронила она при прощании. Дуня в ответ еще раз поклонилась и поспешила на выход, пока не оставили ее вместе с другими боярышнями что-нибудь вышивать. Машка-то расстроилась, что ее не позвали иголочкой, сидя на маленькой скамеечке, потыкать. А Дуня убегала из дворца, как будто за ней осиный рой нёсся. На обратном пути она забежала к деду в приказ и, попросив обождать Светланку в общей горнице, Постучала. Деда, можно к тебе? Дуняшка, заходи, заходи. Ой, Борис Лукич, доброго здоровья тебе! Дуня поклонилась дедову-приятелю. Очень ты вовремя, внученька, с усмешкой произнес Еремей. Тут к Лукичу Сенька, волк припёрся и полный короб бумажек перед ним вывалил. Говорит, что все важное. И требует длительного рассмотрения. А я причем? Дуня беззаботно улыбнулась и оглянулась на дверь, делая вид, что услышала, будто ее зовут, и надо срочно бежать. Но из-за плотно прикрытой двери не доносилось ни звука. А два старых боярина выжидающе смотрели на нее. Надо было у Семена спросить, что он там понаписал. Невозмутимо предложила она. Но старики продолжили молчать и нагнетать. У него там дельные записи, между прочим. Буркнула она, понимая, что косвенно признается в своем участии. Это понятно, что дельное. Но почему он пришел к Борису Лукичу? А, так либо к тебе, дед, либо к Борису Лукичу. Что и требовалось доказать? Воскликнул репешок. «Еремей, я ж сразу руку твоей внучки учуял. Он как сказал мне, что принес заметки по итогам своей поездки, и это будет его ре -ме. Так меня и осенило твоей внучке ухватки». Примечание. Есть мнение, что первое резюме составил Леонардо да Винчи примерно в этот же промежуток времени, при поиске работы у герцога. «Ну и что?» — насупилась Дуня. «Толково же! Немного о себе, потом о лучших своих деяниях и на что претендует». «Это да, я зачитался. Всего-то на роль ловца претендует, а заметки об обустройстве всего княжества принес. Дуня удивилась. Она думала, что Семен претендует на что-то новое и важное. Он с таким придыханием говорил о работе в разбойной избе и так старался подготовиться к разговору с Лукичом. «Ну и чего тогда?» — буркнула она, расстроившись за приятеля. «Ведь удобно, когда так. Сразу видно, чем боярич дышит и что от него ожидать». «Не поспоришь. Да только это как-то...» Репешок пошевелил пальцами, потом развел руки, пытаясь объять необъятное, и, не найдя объяснения, хлопнул ладонью по столу. Дуня решила помочь ему. «Борис Лукич, надо было сказать, что ты все посмотришь, обдумаешь, и на днях дашь знать, подходит он тебе или нет». «Дожили, профыч, яйцо нас учат! воскликнул Дьяк. Дуняша укоризненно посмотрела на деда и его приятеля, но сказала лишь «Пойду я, дел полно!» Старики поперхнулись, но покивали, и Дуня быстренько выбежала, забыв, зачем приходила. А Борис Лукич еще долго обсуждал с Еремеем Профычем заметки Семёна. Интересным бояричем оказался молоденький волк. Столько всего разузнал? И главное, никого не подслушивал, не пытал. Вся информация лежала на поверхности. Он все собрал воедино и сделал такие выводы, что закачаешься. Он, конечно, не первый такой умелец, но у других уже бороды седые. А в возрасте Новика. Не зря Гришка Волчара выделял его среди других сыновей и беспокоился о его судьбе. Даже не постеснялся пойти за советом. К прославившемуся мудростью отцу Кириллу. Так что возьмешь его к себе? Спросил Еремий. Ты же знаешь, что я его приметил еще до всех этих бумажек. А твой сын не обидится? Устал я его уговаривать. С досадой воскликнул репешок. Хочет землями владеть и в походы ходить. Пусть осеньк сумеет поднять мой приказ высоко. Я чую это. «Молот тон. Так и я на покойнее сейчас ухожу. Пяток лет еще поруковожу, а там видно будет». Дуня же спешила домой. Ей как громом среди ясного неба осенило, зачем иноземцы покупают огромнейшее количество рыбьего клея. Вот как речь зашла о Семёне, так и громыхнуло у нее в голове. Он же разузнавал, что, в принципе, иноземные гости закупают на Руси. И оказалось, что не так уж много чего. Точнее, список невелик, а объемы торговли растут год от года. Про карлук же — рыбий клей. Он узнал, что купцы потом продают его мастерам-мебельщикам, художникам, кондитерам и изготовителям бумаги. Вот последнее удивило Дуню. В монастыре карлук наливали в чан сырьем, но качественной бумаги все одно не получили. Казалось бы, вот они, все основные ингредиенты для маленькой мастерской, а желаемой бумаги нет. И главное непонятно, почему чужеземцы берут именно карлук. Он для них дорог, и проще бы сварить самим клей из сырья попроще. Там есть умельцы. И только сейчас до нее дошло что карлук нужен бумажным мануфактурам не для склеивания массы. Она же сама видела, что крошечные частички целлюлозы без клея хорошо сплетаются между собой под прессом, а его добавляют больше для подстраховки, чем из надобности. В монастыре до таких тонкостей дошли опытным путем. Так для чего же иноземные мастерские по изготовлению бумаги закупают карлук? А для придания глянцевости. Свойства карлука меняются от степени его разбавления водой. Если его развести до состояния желе и как-то обмазать поверхность листа тонким слоем... Дуня остановилась, чтобы подумать. Кистью нанести? Нет. Долго. Брызгалкой? Нет, нет. До пульверизатора еще никто не додумался. Она хлопнула себя по лбу. Окунают листы в раствор и быстро вытаскивают. Причем листы должны быть уже спрессованные и высушены, чтобы желейная масса лишь скользнула по уплотненной поверхности, создав тончайшую пленку. Потом повторить процесс сушки, развешивая листы на веревках. И что получается? А то, что на Руси производство бумаги всего лишь не доводят до конца. Надо попробовать. Чего попробовать? Не поняла стоявшая рядом Светланка. Да так, идейка у меня появилась. Дуня поморщилась и яростно почесала кончик носа, ворча, что какая-то пылинка щекочет его. Ох, боярышня, богата ты на идеи. Даст бог, и у меня такие же детки будут, как ты. Будут. еще лучше будут. Воскликнула Дуня, разворачиваясь к этой спокойной и доброй женщине. Ты у нас умница. «И сумеешь воспитать их?» «Мы с Афанасием», — поправила ее Светланка. Дуня кивнула, хотя твердо знала, что как только приедет князь, то Афанасий попросится на поиски рудника. «Надо бы поторопить их со свадьбой, а то не успеют пожениться, а жизнь их раскидает, и будут оба до старости крученица, дожалеть, что упустили момент». Дуня уже изучила боярина Афанасия. Он из тех, кто не может усидеть на месте. Рудник этот он выстрадал, и найти его — для него дело чести. А когда найдет, то вновь куда-нибудь поедет. Очень уж он любопытный. И другого дела, кроме как по миру с поручениями ездить, не знает. Дуня посмотрела на Машину наставницу. Подозревает ли она, какого непоседу выбрала себе в мужья? А впрочем, кто знает, может, так лучше будет для обоих. Все-таки Светлана привыкла к определенному образу жизни, и ей сложно будет подлаживаться под привычки мужа. А так намилуются, насытятся друг другом и расстанутся на несколько месяцев. А потом он вернется, и вновь любовь, как в первый раз. И ведь Дуняшка оказалась права. Вручил таки Афанасий мешочек князю как только тот вернулся из похода. А у Ивана Васильевича глаз цепкий, и он сразу углядел странную вышивку. Заинтересовался, велел перерисовать на бумагу. Афанасий только глазами лупал, но бросился в ноги, прося дать ему возможность довести поиск рудника до конца. Оставил жену под присмотром матери и подрастающего сына. Она даже не успела сказать ему, что на сносях. У Дуняшки все время находились какие-то важные дела, и она даже не заметила, как отступила зима, а по дорожкам побежали весенние ручейки. По возвращении из Пскова мама затеяла обустройство дома, и дочери были главными вдохновительницами переделок. В каждой комнатке теперь стояла мебель, окна были расширены и закрыты двойными рамами со слюдой. Дед ворчал, что такие дела в холода не делаются что денег не напасёшься на излишество, Но женщины были неумолимы. Пришлось ему сдаться, а то ведь в бабьем царстве в каждом закутке появились всякие приятные мелочи. А на мужскую половину перестали передавать уютные штучки. Даже ванюшку пришлось подключить, чтобы Дуня не забыла придумать новинки для обустройства любимого дедушки. Но ремонт кончился, а боярин Еремей ворчать не перестал. Все так ладно в доме сделалось, что он теперь переживал, что баб летом в имении не вытолкать будет. И как он мог скучать по ним о прошлом годе? Не ценил тишину и покой. А сейчас ступить некуда. Везде что-то стоит из нужного. Кто-то крутится под ногами, постоянно шумят и чем-то вкусным пахнет. А ему каждый раз напоминают о советах лекарки по питанию. Только в приказе тишь да благодать. Все шуршат, возражений не имеют. Дуняша еле успевала поворачиваться. Обустройство дома отбирало много сил. Всем хотелось чего-то особенного. И Дуня предлагала. Но загвоздка была в том, что дом был мал для всех. Но ничего, обустроились. Боярышня же выпросила денег на покупку корыт и резаков с толкушками. Это потребно было для подготовки сырья для бумаги. Потом собирала само сырье. Самым дорогим в ее экспериментах был пресс, и… Она вынуждена была отказаться от него. Зато сетку на рамочке заказала. А дальше пришлось просить помощи у Гришки. Он сидел, тренировал мальцов и стучал колотушкой по размякшему сырью. Остальное Дуня делала сама. Ей было интересно самостоятельно воспроизвести весь процесс бумагоделания. Она выдерживала сырье, пока не появлялся нужный запах. Поднимала его на сетки. Искала место, где можно высушить первые листики. Вместо прессы использовала всякий хлам, положенный на старый воинский щит. Вначале Дуня хотела использовать гладкое медное блюдо. Но ключница как увидела, что боярышня собралась грузить на блюдо камни, то вой подняла. Пришлось подменить блюдо щитом. В таких условиях сложно было понять, получается что-то дельное или нет. Дуня даже думала сдаться и съездить в монастырь, чтобы продолжить эксперимент над уже готовыми листами. Но устыдилась. Если она не может ничего сделать по уже известному рецепту, то нечего думать об успехе при дальнейшем эксперименте. Попробовала еще раз и получила такую же бумагу, Какая делалась у игуменья Анастасии? На вид полученные листы были хороши. Из -за тщательно отобранного сырья они были даже белее монастырских, но писать на них было все так же сложно. Слишком уж впитывала эта бумага чернила, и начертанные на ней буковки расплывались до неузнаваемости. Настало время последнего этапа, до которого додумалась Дуня. В дело пошел Карлук, и. Боярышня все-таки получила бумагу, которую в этом времени считают качественной. Высушив все на веревках, она с большим удовольствием приступила к дальнейшей работе. Быстро собрав все в стопочку и разрезав ее на листы подходящего размера, шила тетрадь и помчалась княжичу договариваться о совместном деле. Да-да! Никаких взрослых владельцев! Только Иван Иванович и Евдокия Вячеславна. Еремей Профыч как раз собирался вывозить все семейство в имение, как его вызвал к себе князь, чтобы сообщить о Дуниной инициативе и его одобрении. Не успел Еремей Профыч удивиться, как к Маше посватался Семён Волк. И тут все семейство задумалось, начало учитывать родовитость, достаток, перспективы покровителей и количество имеющихся холопов. Неизвестно сладилась бы помолвка или нет, но вскоре Сенька притащился к воротам весь израненный и упал, расстанав, что хочет умереть на машиных руках. При этом Дунины руки ему не подошли, и он даже умудрился пнуть ее носком сапога, когда она подбежала к нему. Но вцепиться в жидкую бороденку приятеля не успела из- замашки. Так коршуном нам налетела на страждущего, желая спасать, лечить, жалеть, кормить, сказки рассказывать. Дуни только и осталось ворчать, что это Маше надо было учить лекарское дело, а не ей. Но новости не ограничились помолвкой Маши и Семёна. Мотя Совина с дворовой девчонкой сбежала от отца к Дорониным. Не заладилось у нее с отцом. Сава как отошел от горя. То сразу взялся искать себе новую жену, чтобы та приняла в свои руки хозяйство. Сам же усердно начал тренироваться, чтобы поскорее набраться сил и пойти в поход. Как Мотя не убеждала отца, что сама справится по хозяйству? Не поверил. Да и жалел ее, считая, что не надо ей взваливать на себя неподъемный труд. А Мотя поняла, что если останется, то погибнет. Пусть даже Мачиха окажется достойной женщиной. Мотя хотела учиться, пробовать свои силы по своему разумению и быть похожей на Дуню. Вот и рванула в город, как только подсохли дороги, а с ней увязалась челядинка, ставшая подруженькой. Хорошо, что доронины не успели отправить к отцу Ксюшу. Боярыне милославие пришлось объясняться с отцом Варфоломеем и целовать крест что не обидит девочек. А когда Сава примчался, то он даже особо ничего говорить не стал, а лишь передал дочерям в платочке сохранившиеся материные украшения, да попросил прощения, что не уберег семью. Мотя разрыдалась и даже засомневалась в правильности своего поступка. А вот Ксюша испугалась, что ее заставят уехать. Но настал вечер, все легли спать, а утром уже некогда было печалиться. Удороненных всегда шумно и суетно. Постоянно затевается что-то новое и интересное. Как потеплело, дружной толпой отправились в имение, а там кипела жизнь. Крестьяне наново отстраивались, да по-новому планировали дальше жить. Часть семей собиралась подписать ряд боярышней Евдокии и исполнять ее мебельные задумки. Другие семьи сосредоточились на выпасе животных. Боярыня твердо обещала выкупить все молоко у них, будь то коровье или козье. А еще в деревне появился спрос на овечью шерсть. Вот пара семей и решила заняться овцами. Остальные сельчане решили валять шапки, валенки, одеяла, а сеять и держать огород отныне только для себя. Мастерицы Милослава никогда без дела не сидели. Вот и этим летом продолжили ткать, шить, вышивать, вязать, До да набранных в боярский дом девочек обучать своему искусству. Из Пскова пришла весточка, что иноземцы спрашивают кожаные жилеты и тигеляи. Но пока на всё не хватало рук. Младшая боярышня столько всего придумала, что, казалось, жизни не хватит все исполнить. Но глаза боятся, руки делают. Работали с льняным и крапивным полотном. Пробовали ткать хлопковое и шерстяное. Из кожи кроили сидушки на диван и стулья. Из самых простых шкурок шили себе нарядные шубки. Из тонкой козьей шерсти скрутили нить, думая зимой начать вязать красивые платки. А кое-кто из мальчишек увлекся плести из веревок подвесные креслица. И хозяева многих садов уже хвастались подобной новинкой. Никогда еще столько интересного не приходилось делать. А еще были валеные игрушки и украшения, обвязка рушников и белья для постели. Вскоре дворовые девки занялись сырами и консервацией, а Федор отправлял подростков осваивать болотные земли, снаряжал караваны в теплые земли, чтобы закупить там зерно, редкие сушеные фрукты да диковинки. В имение потянулись новые крестьянские семьи, желая поселиться, но даже с ними рабочих рук все равно не хватало. Жизнь у Доронинах била ключом, и скучать было некогда. Дуняша часто ездила в город, чтобы приглядывать за производством бумаги и давать мастеру новые задачи. Очень увлеклась она этим делом и не заметила, как лето пролетело. А потом начались зимние турниры, в которых она вместе с княгиней приняла деятельное участие, выводя их на межгородской уровень. И как-то еще год пронесся. Время мчалось, а все больше и больше становилось. Не успела Дуня оглянуться, а Семен волк уже возглавил московский разбойный приказ. Репешок Борис Лукич никуда не ушел, а стал главным над всеми разбойными приказами которые теперь были в каждом городе и подчинялись не местному воеводе, а ему. Маше уже вот-вот 14 будет, и ее подружки завидовали, как складывалось у нее с Семеном. Видно, он стал и важный. Они на кого кроме нее не глядел. Девицам такого же жениха хотелось, наверное, потому, что Семен у всех на слуху был, о нем часто писали в новостных листках как он с самых злых татей ловил. Эти листки всегда лучше всех продавались, и не раз княжичеву-печатнику новостей приходилось повторять тираж. Пока что еженедельное печатание сотни листков с новостями было забавой, но в других княжествах крепко завидовали этой придумке, а поделать ничего не могли. Не знали, как все это делается, но ведали, что дорогая эта забава. Что же касаемо завидующих Маши девиц, то они подвинули бы тихоню, но опасались ее сестры с белобрысой подруженькой. С этими боярышнями предпочитали дружить. Младшей Дорониной неизменно покровительствовала вся княжеская семья. Луэктовы, Кошкины, Волчара, Палка и… Да кто только не покровительствовал. Никакое новое дело без Евдокии не начиналось. А все потому, что либо она придумала это новое дело, либо ее просили что-то придумать для продвижения своей давнешней мечты. И она всегда находила сильные и полезные стороны у, казалось бы, глупой детской мечты. Так что в Кремле всякий ее знал и первым спешил поклониться. А она не чванилась, всегда улыбалась в ответ или шутила. Вот и сейчас. «Уж не потерялся ли ясный сокол среди шумных московитов?» Насмешливо спросила она у парня, растерянно озиравшегося во дворе Кремля, и рассмеялась, увидев, как он покраснел. «Какая прелесть!» Она умильно сложила руки на груди, вгоняя молодца в пунцовый цвет. «Ты, наверное, приехал отметиться в разрядном приказе? Давай я тебя провожу!» А то на такого стесняшку найдутся злые гусыни, и уволокут к себе в теремок. Послышался смех и предложение своей кандидатуры в провожаемых смешливой боярышней. Евдокия погрозила кулаком насмешником помогла глянувшемуся ей новику поставить отметки без очереди. И, пожелав удачи, убежала. Через минуту она забыла о нем, а он все стоял и смотрел ей вслед улыбаясь, как дурак. «Не про тебя, боярышня, не глазей!» Раздался голос позади. «А кто это?» «Внучка думного Диака Доронина». «Так вот ты какая, Дунёшка, ангел-хранитель наш». Примечание. Бумага. Сведения о производстве бумаги, взятые из документального фильма, о работе старинной итальянской мастерской, которая до сих пор делает бумагу ручным способом. Третья книга «Боярышня Евдокия». 28 мая 2024 года.